анастасии я посвящаю женщине стихи военный летчик я не мог поэтом быть но сердце вспыхнуло все обожгло в груди анастасия не в защите я не могу вас не любить ваш образ трепетный порыв Сильней взрывевшей перегрузки, Отказ приборов, где видимость Через мгновение взрыв. Но образ ваш, ваш луч мелькнул, Оставил жизнь на крыльях узких. Одно мгновение лишь одно Мечтал, когда шасси земли касались Травинкой маленькою стать, Пальцы ваши прикасались».